Глава 20. Когда Кирилл Евгеньевич заговорил о бунивере, поддержке и подобных вещах, я впервые за многие годы почувствовала себя защищённой. Вот какое-то такое странное и совершенно неправильное чувство рядом с этим мужчиной, слишком интимное, что ли. Тогда я его только поблагодарила, чувствуя, как заливаюсь румянцем, и сбежала, не очень далеко, правда, к близнецам мультики смотреть. По телевизору ушёл какой-то новый мульт про ёжика полицейского. Соня с Марком самозабвенно о чём-то разговаривали, не обращая на меня внимания. Лена, а ты почему тут? покосилась на меня девочка. В каком смысле? Я, кажется, засмотрелась на ежа с пистолетами и не сразу услышала её голос. Ну, почему ты тут? повторила Соня. Пошла бы выспалась, устала сегодня, наверное. Я и рта открыть не успела, как к ней присоединился Марк. «Да, Лен, отдыхать тоже нужно. Не переживай, мы уснем сами. Папа Кирилл, иди с нами мультики смотреть!» Кирилл Евгеньевич и правда пришел через минуту, неся в руках сразу три пиалы с попкорном и одну с фруктами. «Вот, как и договаривались», — улыбнулся он. «Марку — сладкий, Соне — с карамелью, а мне — с Аленой. Лена, а вам какое сделать?» У нас ещё три пачки есть: ванильные, с беконом и с сыром. Никакой. Я неловко улыбнулась. Ребята сказали, что спать сегодня сами лягут, как взрослые, и я пойду, не буду отбиваться от компании. С вами всё хорошо? обеспокоенно поинтересовался мужчина. Да, всё хорошо, спасибо. Я сбежала к себе в такой спешке, что явно вызвала подозрение. Ну что я могла сказать? Сказать, что меня озадели действия детей? Нет, так нельзя. Они ведь от чистой души. В последнее время Марк и Соня так много времени проводят с отцом, что я не должна мешаться. Я просто няня. Няня, и никто больше. И, кажется, я уже начинаю им надоедать. Нет, нет, это хорошо, что они нашли с отцом общий язык, темы для обсуждений, могут вместе весело проводить время. Это всё правильно, так и должно быть. Но почему мне От этого так больно. А утром следующего дня Кирилл Евгеньевич попросил собрать детей в очередную их поездку без меня, помогая Соне и Марку одеться, я как бы не взначай попробовала расспросить о том, где они столько времени проводят с папой. Но обычно болтливая малышня сейчас держала язык за зубами. Соня запоем рассказывала о приснившемся ей этой ночью волшебном сне. Уже на выходе из комнаты мне улыбнулся Марк и что-то шепнул: "А скором сюрпризе". Сюрпризы я не любила. Наверное, с того самого момента, как мама пообещала мне приятный сюрприз в детстве, а привела домой Анатолия. Вот как отрубила. С того дня, потому возвращение начальника я ждала с нетерпением, с покалывающим чувством в подушечках пальцев и лёгкой тошнотой от волнения. Последний раз я так переживала из-за перенесённого экзамена. Кирилл Евгеньевич вернулся через полчаса, улыбчивый и довольный до да нельзя. Свернул на кухню и включил чайник, явно собираясь сделать себе кофе. «О, Елена!» — обрадовался мне мужчина. «Хотите кофе?» «Не откажусь», — удивлённо призналась я. «С сахаром?» — затарахтел он посудой, как заправская хозяйка. Воображение тут же подсунуло картину, в которой мой начальник печёт пирожки в цветастом фарточке и косынке. Где-то на фоне кипит борщ, а на стене работает телевизор, транслируя кулинарное шоу. Одну ложечку. Хорошо. У поварника явно было слишком хорошее настроение. Раньше я его не видела на кухне, размахивающего чайником. Что-то произошло? Как бы не взначай, уточнила я. Да, вот ваш кофе. Кирилл Евгеньевич опустился на стул с другой стороны стола и отпил из белой чашки. Скажите, Лена, Вы умеете хранить секреты. Причувствие чего-то нехорошего мозгло холодом по спине. Я поспешно кивнула и обхватила руками чашку. Тогда собирайтесь. Он улыбнулся ещё шире. Что-то с детьми? Я вскочила с места, позабыв о кофе. Нет, с ними всё хорошо. Но они ведь вам обещали сюрприз. Я прав? Она опять кивнула. Тогда собирайтесь. Стоял на своём мужчина и улыбался как хитрый, наглый кот. Надо ли говорить, что собралась я за пять минут. Натянула джинсы, футболку и наскоро расчесалась. А Кирилл Евгеньевич уже ждал меня у машины, покручивая на пальцы брелок с ключами. «Куда мы едем?» «Я все расскажу вам по пути», — улыбнулся он, любезно распахивая передо мной пассажирскую дверь. Всю дорогу до города меня трясло мелкой дрожью. Это не укрылось от взгляда Кузнецова. «Лена, все хорошо. Почему вы так сильно переживаете?» «Потому что вы...» Увозите куда-то детей вот уже который день подряд, выпалила я, вцепившись мёртвой хваткой в сумку. Не говорите мне ничего. А теперь вернулись без Сони с Марком и куда-то меня везёте, ни о чём не сказав. Кирилл Евгеньевич тихо рассмеялся. Да вы паникёр. Я же сказал, что с ними всё хорошо. Тогда к чему все эти недомолвки? Прошу прощения, если так сильно заставил вас нервничать, стёр с губ улыбку мужчина. Просто мои дети Хотели рассказать вам обо всём сами, но я не могу сдержаться. Вы ведь сказали, что умеете хранить секреты. Так вот. Он взял недолгую паузу. Явная играю у меня на нервах. Я устроил их в один дошкольный образовательный центр. Отзывы хорошие. Соне с Марком там понравилось. Сегодня у них первое занятие. Они очень хотели вам похвастаться по возвращении. Сможете сыграть удивление? Ну меня, кажется, гора с плеч свалилась. Я выдохнула и откинувшись назад, нервно рассмеялась. Лена, с вами всё хорошо? обеспокоенно уточнил начальник. Ну вот это вы меня напугали, выдохнула я всё ещё посмеиваясь. Не делайте так больше никогда, хорошо? Я это должен был быть сюрприз. Пожалован плечами сворачиваю с окружной дороги. Простите, я не этого эффекта хотел добиться. Но очень не люблю сюрпризы, призналась я под конец. Расскажите о центре. Я внимательно слушала его рассказ, а потом одёрнула себя, понимая, что наслаждаюсь его голосом, тем, как звучат слова. Лена, хватит, остановись. А куда мы едем? Вы ведь сказали, что Соня с Марком освободятся только через 3 часа. Всё так. Хитро улыбнулся Кирилл Евгеньевич. Меня жутко мучает совесть, что вчера вы не угостились попкорном. Так что сейчас самое время исправить эту несправедливость. О чём 100 лет в кино не было. А вы? Я замолчала, вспоминая, что только вчера об этом думала. Давно. Вот и искра сема ожидания. Вывернув руль и свернув на парковку перед торговым центром, проговорил Кирилл Евгеньевич. К тому же, после вашего выходного вам явно нужен ещё один. Спорить с ним не стало. Что может быть плохого в походе в кино? Вместе со своим начальником. Ведь ничего, правда? Кирилл Евгеньевич травил в шутке, рассказывал о гонках, причудах Сони и Марка, расспрашивал о моём детстве, рассказывал о своём. Что бы вы хотели посмотреть? Я обвела взглядом афишу: фильм про супергероя, ужасы, русская комедия, мелодрама и боевик. Мужчина перехватил мой взгляд. Я так понимаю, вы выбираете из последних двух. Угу. Сомневаюсь, что этот будет вам интересен. Ну, почему же? Кирилл Евгеньевич пожал плечами. Я этих гонок и перестрелок уже столько насмотрелся, что уже тошнит. А тут что-то новое, как глоток свежего воздуха. Начальник как-то странно на меня посмотрел, будто взглядом просканировал, будто сказать что-то хотел, что не мог. Кровь почему-то прилила к щекам, и я поспешила скрыться в прохладном холле кинотеатра. Там пахло попкорном и чем-то таким неуловимым, чем-то, чем, чем ещё пахнет в кинотеатрах. Кирилл Евгеньевич купил два билета, пригрозил выговором после того, как я попыталась отдать ему за него деньги и остановился возле стойки с попкорном. Все вкусы. Произнёс он, передавая молодому человеку банковскую карточку. Большие стаканчики. Что вы делаете? Ах, ну а я, когда парень уже начал наполнять первая ведёрка. Угощаю вас. Усмехнулся мужчина. Это много, но вас же никто не заставляет доедать, рассмеялся Кирилл Евгеньевич, забирая у работника кинотеатра наш заказ. Подержите, пожалуйста, билеты. Нагруженный едой он направился в сторону нужного зала. Я поспешила следом, отдала билеты проверяющему. А почему их четыре? Вас же двое. Женщина обвела полупустой холл взглядом. Двое, согласился Кирилл Евгеньевич, поворачиваясь. Несколько зёрнышек попкорна упало на пол. А остальное для еды. Женщина от удивления кашлянула, но ничего говорить не стала. Пропустила нас внутрь. Для еды? со смехом уточнила я. А что, вы предпочитаете всё это в руках держать? Зал оказался практически пустым. Только на первом ряду было занято несколько мест. Наши кресла оказались в последнем ряду, рядом. Поставив стаканчики с попкорном с обеих сторон от свободных кресел, мужчина опустился в одно и отключил звук на телефоне. Я не успела сесть, как свет погас, а на экране появилась реклама какого-то блокбастера. Ой, я вам на ногу наступила, простите. Ничего страшного. По голосу было слышно, что он улыбается. Фильм начался через минуту. Я уже сидела на своём месте и сжимала в руках один из стаканчиков. Лена. Да. А что, если мы с вами перейдём на ты? Не при детях, конечно. Я хотела сказать, что мы не так часто бываем наедине. Даже повернулась к мужчине лицом, а он смотрел всё это время на меня, поджав губы. В полумраке кинозала глаза моего начальника как-то странно блестели. Можно, выдавила я, разрушая звуком своего голоса этот тирующий момент. Хорошо. Он улыбнулся. «Ты выбрала классный фильм. На боевике я бы уже уснул». Его голос почему-то поддался хрипотцой, а от обращения меня бросило в приятную дрожь, будто от предвкушения. «Мне тоже нравится», — прошептала я, поворачиваясь к экрану. «Давай не будем друг друга пока отвлекать». Он не ответил, захрустил попкорном. Фильм закончился как-то внезапно. Или это я просто задумалась... Свет в зале включили. На экране бежали титры. Первый ряд уже опустел. Было интересно. Мой начальник встал со своего места и потянулся. Пойдём? Надо попкорн вынести, бросила я через плечо и повернулась к соседнему креслу. Из каждого стаканчика было съедено не больше четверти. Или, может, домой заберём? Ну, оставь тут, уборщики вынесут. Да нет, тогда надо выкинуть. Лен, оставь. Мужская, обжигающая даже через одежду Ладонь легла мне на талию. Я удивлённо обернулась и встретилась взглядом с мужчиной. Пойдём. Свинячить плохо, прошептала я, глядя в его глаза, теряя себя. Лен, что? Назови меня по имени. Дыхание перехватило. Сердце забилось отбойным молотком где-то под горлом. Пожалуйста. Кирилл. Он выдохнул, притянул меня к себе и мягко поцеловал. Это было настолько же неожиданно, как и долгожданно, путаясь в своих чувствах, ответила